Высшая жертва Один важный брахман обратился к Будде с вопросом о том, какими особенностями должна отличаться высшая жертва. И Будда рассказывал историю о могущественном и счастливом царе было их времен, который после великих побед и подчинений себе половины мира вознамерился принести крупную жертву богам. Он призвал известного в те времена святого и попросил у него совета, как лучше выполнить задуманное. В ответ святой говорит царю, что сначала следует восстановить в государстве спокойствие, благосостояние и безопасность, а лишь затем приступать к жертвоприношению. При этом ни одно живое существо не должно пострадать, ни быки, ни овцы не должны быть отданы на заклане. Слуги же царя должны совершать свои обязанности не по принуждению, не под страхом, а добровольно, по личному побуждению. Пусть совершат тогда возлияние молока, масла и меда, и таким образом царская жертва достигнет своей цели но есть другого рода жертвоприношение, — продолжал Будда, — оно легко осуществимое и, между тем, высшее, благотворное, когда раздают подаяние благочестивым монахам, когда строят жилище Будди и ученикам его, и есть еще высшая жертва, когда с полным убеждением прибегают к Будде, к его учению К его общине, когда не лишают жизни ни одно живое существо и избегают лжи и обмана. И есть еще высшая жертва, когда приняв монашеское посвящение, отрешаются от всех радостей, от всех страданий и погружаются в священный покой. Но самая высшая жертва, какую может принести человек, самая высшая благодать Участником, который он может сделаться, доступна ему тогда, когда он обрящит искупление и полную уверенность в том, что он никогда больше не вернется к привязанностям этого мира.